Глава 4. Проблемное поле медиафилософии. Реальность и медиареальность. Соединение теории коммуникации и культурологии семиотики с философией не случайно. Как отмечает один из создателей, этого направления в России санкт-петербургский философ В. В. Савчук, медиафилософия, вбирая проблематику, которой прежде занимали себя философские науки, философия культуры, социология, политология, история коммуникаций ставят актуальные проблемы политики воздействия результатов высоких технологий, науки и техники, то есть медиального пространства на человека. Иными словами, она при продумывает ситуацию того, как воздействует на человека, на его картину мира, мировоззрение, способ идентификации, на его тело и чувства, средства массовых коммуникаций. Отличие медиафилософии от теории коммуникации и медиасемиотики в том, что медиафилософия... Э не ставит вопрос о конкретных механизмах, процессах или средствах коммуникации. Ее предмет – конструирование индивидуального социального тела, способы восприятия мотивации и деятельности человека в условиях новых медиа. По утверждению Е. Раушера, Само понятие медиафилософии появилось в конце 1990-х. До сих пор не означает отдельной дисциплины, но все-таки общепринято как метапонятие различных рефлексий о медиа. То, что медиафилософия есть, это бесспорно, но вот что она такое, можно ли вообще конституировать специфично философскую перспективу в отношении медиа, вопрос открытый. Поэтому первыми аутентичными медиафилософскими попытками следует считать установление отношения между медиальностью и медиа. А значит и всевозможные попытки связать обе на названные перспективы. К двум самым принципиальным К вопросам медиафилософии, подчеркивает Д. Юсивков, можно отнести первое В какой реальности появляются и работают те или иные медиа второе Какую реальность создают те или иные медиа Проблемное поле медиафилософии связано прежде всего с отношением реальности и медиареальности При этом, если реальность, латинский «realis», «вещественный», Это объективно существующее явление, то, что есть в действительности, сама действительность, то есть определенное бытие в форме вещей» предметов, качеств, дискретных индивидов, то медиареальность является скорее социокультурным феноменом. Философии понятия реальности могут обозначать любую форму существования предметов и объектов. Сам термин «реальность», как отмечает Д. В. Пивоваров, был введен в 18 веке в связи с необходимостью проговаривания связи между бытием, энте, сущностью, эссенте и существованием экзистенция Под реализмом схоласты понимали вещи, обладающие значительной степенью бытия, а наибольшую реальность приписывали Богу как «полноте бытия» – латинского «ent realissimum». Философы нового времени также дискутировали о степенях реализма – Рене Декарт, Пенедикт Спиноза, Джон Локк, Эммунил Кант и другие – Для одних философов чувство реальности дает опыт или практика, для других – ясное непротиворечивое размышление о вещах, для третьих – духовная способность души пребывать в сущностях и феноменах. При этом философское понятие реализма не совпадает с понятиями реализма в искусстве или политике, однако все они тесно связаны друг с другом. Одной из задач медиафилософии является исследование медиареальности – как новый социально-культурный среды обитания человека, параллельно виртуального мира, воспринимаемого зачастую как объективная реальность. Медиареальность выступает как продукт и результат функционирования медиакультуры, которая в свою очередь является компонентом современного социокультурного универсума. Поэтому для того, чтобы определить концептуальные рамки изучения феномена медиареальности, Необходимо разобраться в том, какие специфические основания лежат в основе методологии изучения медиареальности в контексте медиафилософии. Антропологические основания изучения медиареальности заключены в идее человеческого бытия как бытия самоустремленного. Человек в своем бытии отнесен к бытию, то есть вынесен за его пределы, благодаря чему он и есть существо онтологически сознающее и мыслящее. Самоустремленность человеческого бытия детерминирует свободу человека по отношению к формам и силам уже наличного составляющего э, случившегося бытия, предопределяет принципиальную нетождественность человека его собственным орудием, органам целям формам общения. В процессе освоения человеком медийного пространства обыденная реальность все активнее заимствует черты медиареальности. Мы мыслим... О образами, образами мыслят, образы мыслят нами. В этом взаимодействии заключается множество вопросов, касающихся взаимодействия человека и мира медийной реальности, взаимовлияния, взаимопроникновения. Энн Луман, представляя в своих работах реальность масс-медиа и медиакоммуникации, систему функционирования масс-медиа в социуме, также обращается к проблеме медиареальности. При этом он приходит к выводу о том, что непосредственная интеракция между отправителем и адресатом информации исключена благодаря посредничеству техники, и что именно далеко идущие последствия, которые дают возможность объяснить. «определить понятие масс-медиа. Благодаря этому возникает излишек коммуникативных возможностей, который может далее контролироваться лишь внутрисистемно посредством самоорганизации системы ее собственных конструкций реальности. С другой стороны, считает Луман, становится невозможной координация из одного центра факторов селекции, готовности к вещанию и интереса включ к включению». Это в свою очередь приводит к стандартизации, дифференциации их программ, к унификации, не отвечающей индивидуальным требованиям, в соответствии с которыми каждый может выбирать то, что ему необходимо э, в зависимости, э, например, от профессиональной принадлежности. То есть здесь речь идет о создании картин мира, которые конструируются масс-медийными средствами. Изучение медиареальности по Луману. Невозможно в отрыве от удвоения, которое обеспечивается амбивалентностью данного феномена. Во-первых, реальность и реальная реальность определяется собственными операциями, которые производит медиа, то есть их функциональными возможностями осуществлять коммуникацию который взаимодействует с аудиторией для того, чтобы она имела возможность смотреть передачи, читать газеты и так далее. Бесспорно, этот процесс, как отмечают исследователи, возможен лишь на основе технологий. Их способ функционирования структурирует и ограничивает то, что можно в качестве массовой коммуникации». Второй смысл реальности масс-медиа состоит в том, что предлагаемые образы, как для самих масс-медиа, так и для аудитории, представляются вполне реальными. Если использовать кантовскую терминологию, масс-медиа производит трансцендентальную иллюзию. В таком понимании, деятельность масс-медиа рассматривается не просто как последовательность операций, но как последовательность наблюдений или точнее, как последовательность наблюдающих операций. Чтобы прийти к такому пониманию масс-медиа, мы, следовательно, должны наблюдать их наблюдения. В.В. Савчук считает, что истинность медиареальности удовлетворяется и удостоверяется как наглядными приемами, так и умозрительно – Она чувствована и сверхчувствована одновременно. Она включает реальность визуальную, как свой закономерный исторический предшествующий этап. Подобно тому, как постмодернистское понимание тела не могло бы появиться, не будь трансфизм фигурации традиционного тела в модернистском проекте или иначе, метаморфозы образа тела эпохи модерн, родившего свое иное, телесность, несводимую к анатомическому телу, но являющейся местом взаимодействия идеального и материального, чувственного и сверхчувственного. Медиафилософия определяет медиареальность как реальность всех, а не для всех. Именно в статусе, Она становится антологическим условием существования человека. Медиасреда, ставшая в условиях информационного общества своеобразной третьей природой человека, создала принципиально иную реальность, связанную с феноменом виртуальности и символического отображения». Социологические исследования медиареальности также имеют свою специфику. Например, в работе Л.Н. Федотовой «Социология массовой коммуникации» следующие проблемы моделирование социальной реальности с помощью средств массовой коммуникации совершенно справедливо отмечается взаимовлияние, медиареальности, репродуцируемой системой средств массовой коммуникации и аудитории. С одной стороны, происходящее в реальности опосредуется дважды сообщающим и самим средством, которое упорядочило его сообщение и иерархизировало, поместило его под определенную рубрику, под особый ярлык. Логика информационного канала заменяет собой социальную реальность. С другой стороны, замечает автор аудитории с появлением многоканального телевидения, а тем более мультимедиа, также появляется возможность монтировать этот мир по своему образу и подобию. Медиа-реальность соотносится с реальностью виртуальной. В.В. Савчук характеризует виртуальную реальность следующим образом. Возникнув как реальность возможная, она, поменяв знаки, стала самой реальностью, отодвинув первую исходную, основную, подлинную, аутентичную реальность, самой трудное определением знак ее э, нереальности, в область вещи в себе, вероятный возможный статус ее утверждения себя в отказе от непосредственности, поскольку помимо медиа-средств не репрезентирует себя и, в свою очередь, не схватывается аналитическими процедурами классической рациональности, исходящей из четкости деления на субъект и объект внешний и внутренний мир». Что ж, человек в виртуальной реальности, по мнению Поля, верилье, уподобляется вездесущему богу, богу машины, а искусственный горизонт экрана или монитора «Медийная перспектива» превосходит непосредственно пространственную. Виртуальная реальность по верилью – это не симулякор, а заместитель, субститут, следующий шаг в развитии технологии после телевидения. Виртуальная реальность приводит к глобальным изменениям социальной и политической сферы. Основные свойства медийной виртуальной реальности, которая приобретает в современных условиях не столько технологический, сколько метафорический характер, заключается в способности выступать симулякром реальной действительности. Таким образом, средства массовой коммуникации, то есть медиа, создают не только новую медиареальность, но и мифы, которые позволяют человеку воспринимать окружающую действительность, создавая при этом самого человека. Можно согласиться с В.В. Савчуком, что соединение теории коммуникации, медиакультуры и философии происходит в момент концентрации интереса исследователей на медиа. Это происходит двояко. Медиа мыслится как материальный предмет или рассматривается дискурс о медиа. Исторически это связано с трудами Ж. Деррида и М. Фуко. С одной стороны, их работы отвлекли философов от проблем медиа, с другой – помогли сконцентрировать философскую рефлексию на медиальности, которая была заложена в традиционной философской постановке вопроса, а именно в гносиологической, антропологической этической, антропологической плоскостях. Следует учитывать и тот факт, что медиа медиафилософия исходит из предпосылки, что медиа не столько предмет познания, сколько условия познания, действия мысли. И различая медиа как средство традиционного сообщения и медиа как вопрошания вопрошения реальности, как способ данного мира, мы подходим, отмечает В. Савчук, к проблемному полю медиафилософии. В проблемном поле данной науки оказываются такие категории, как медиареальность и медиасреда, время медиареальности, медиапространство, медиасфера и другие. Среди специфических терминов и понятий можно выделить медиапроцесс, медиаобъект, медиасубъект, медиасапиенс и другие.